Глава 3, с которой рассказ возвращается вспять, чтобы упомянуть про один ничтожный случай, произошедший несколько лет назад. Но несмотря на всю свою ничтожность, имевший некоторые последствия. Прелестной Софье во время её выступления в этой повести шёл 18 год. Отец, как уже сказано, души в ней не чаял, К ней-то и обратился Том Джонс с намерением расположить ее в пользу своего приятеля, полевого сторожа. Но прежде чем рассказывать об этом, необходимо вкратце сообщить некоторые обстоятельства, относящиеся к более раннему времени. Различие характеров, хотя и препятствовало установлению коротких отношений между мистером Олверти и мистером Вестерном, однако они были как говорится, в приятельских отношениях. Вследствие этого молодежь обеих семей была знакома с самого детства и часто устраивала совместные игры. Веселый характер Тома был Софье больше по душе, чем степенность и рассудительность Блайфилы, и она часто оказывала приемушу столь явное предпочтение, что юноше более пылкого нрава, чем Блайфил, это едва ли пришлось бы по вкусу. Но так как он ничем не выказывал своего недовольства, то нам неприлично обшаривать укромные уголки его сердца, вроде того, как некоторые любители позлословить роются в самых интимных делах своих приятелей и часто суют нос в их шкафы и буфеты только для того, чтобы открыть миру их бедность и скаредность. Однако люди, считающие, что они дали другим повод к обиде, Бывают склонны предполагать, что те действительно обиделись. Так и Софья приписала один поступок Блафила злопамятству, хотя высшая проницательность Твакома и Сквейра усматривала его причину в более благородном побуждении. Еще в отрочестве Том Джонс подарил Софье птичку, которую сам достал из гнезда, выкормил и научил петь. Софья, которой было тогда лет 13, так привязалась к птичке, что по целым дням кормила её, ухаживала за ней, и её любимым занятием было играть с ней. Вследствие этого малютка Томми, так звали птичку, настолько приручился, что клевал из рук своей госпожи, садился ей на палец и спокойно забирался на грудь, как будто сознавая своё счастье но он был привязан ленточкой за ножку, и хозяйка никогда не позволяла ему полетать на свободе. Однажды, когда мистер Олверти обедал со всей семьей у мистера Вестерна, Блайфилл гуляет в саду с Софьей, и, видя, с какой любовью ласкает она птичку, попросил позволения взять ее на минуту в руки. Софья тотчас же удовлетворила просьбу молодого человека и с большой осторожностью передала ему своего Томми Но и тот взял птичку, как в ту же минуту снял ленточку с ноги и подбросил птицу в воздух. Почувствовав себя на свободе, глупышка мигом забыла все милости Софьи, полетела от неё прочь и села в некотором расстоянии на ветку. Увидев, что птичка упорхнула, Софья громко вскрикнула, и Том Джонс, находившийся неподалёку, тотчас же бросился к ней на помощь. Узнав, что случилось, он выбронил Блайфила, подлым негодяем, ниггом сбросил куртку и полез на дерево доставать птичку. Том почти уже добрался до своего маленького тёрски, как свесившийся над каналом сук, на который он влез, обломился, и бедный рыцарь Стримглав плюхнулся в воду. Беспокойство Софии направилось теперь на другой предмет испугавшись за жизнь Тома, она вскрикнула в 10 раз громче, чем в первый раз, причём ей изо всех сил начал вторить блажьил. Гости, сидевшие в комнате, которая выходила в сад, в сильной тревоге выбежали вон. Но когда они приблизились к каналу, к счастью в этом месте довольно мелкому, Том уже благополучно выходил на берег. Вакум яростно накинулся на бедного Тома, который стоял перед ним промокший и дрожащий, но мистер Олверти попросил его успокоиться и, обратившись к Блафилу, спросил. «Скажи, пожалуйста, сынок, что за причина всей этой суматохи?» «Мне очень жаль, дядя», — ответил Блафил, — «что я наделал столько шуму. К несчастью, я сам всему причина. У меня в руках была птичка мисс Софьи». Подумав, что бедняжке хочется на волю, я, признаюсь, не мог стоять и предоставил ей то, чего она хотела, так как всегда считал, что большая жестокость держать кого-нибудь в заточении. Поступать так, по-моему, противно законам природы, согласно которым всякое существо имеет право наслаждаться свободой. И это даже противно христианству, потому что это значит обращаться с другими не так, как мы хотели бы, чтобы обращались с нами. Но если бы я знал, что это так расстроит мисс Софию, то уверяю вас, я никогда бы этого не сделал. Я не сделал бы этого, и в том случае, если бы предвидел, что случится с самой птичкой. Представьте себе, когда мистер Джонс, забравшийся за ней на дерево, упал в воду, она вспорхнула и тотчас же попала в лапы негодного ястреба. Бедняжка София, услышав только теперь об участии маленького Томми, Беспокойство за жонсцу понешало. Ей заметив случившееся, залилась слезами. Мистер Олверти принялся утешать её, обещая подарить другую, гораздо лучшую птичку, но она заявила, что другой она ни за что не возьмёт. Отец побронил её, что она так рывёт из-за дрянной птички, но не мог удержаться от замечания по адресу блаживы, что будь он его сын, то получил бы здоровую порку. После этого Софья ушла в свою комнату, мальчики были отосланы домой, а остальное общество вернулось к своим бутылкам. И тут по поводу птицы завязался такой любопытный разговор, что мы считаем его заслуживающим особой главы.